пульс предсказывает еще в середине позапрошлого века итальянский ученый и криминалист чезара ламброзу пытался по некоторым особенностям строения человека предугадать его будущие преступные наклонности прошли десятилетия но от и идеи ламброза ученые не отказались до сих пор но теперь вместо внешних черт вроде сросшихся бровей или заостренных ушей современные исследователи ищут скрытые незаметные невооруженному глазу признаки на основании которых можно было бы выявить будущих нарушителей закона. И один из этих маркеров вроде бы нашел американский психолог Адриан рейн. Изучив большой объем статистических данных ученый пришел к выводу что у детей которые могут в будущем демонстрировать чрезмерную агрессивность и антиобщественнонное поведение частота пульса в покое меньше чем у тех кто вырастет нормальным законопослушенным членам общества рейн считает что этот показатель для судьбы ребенка даже более важен чем если бы он рос в окружении закоренелых преступников например если в три года у ребенка пульс замедленный то к одиннадцатьнадцати годам у него уже могут проявиться тенденции к антиобщественноному поведению в качестве подтверждения полученных выводов исследователь привел любопытный факт касающийся млекопитающих у особи одного и того же вида которые отличаются мирным характером сердце бьется чаще чем у их более агрессивных собратьев какие же предположения для объяснения этой закономерности выдвинули ученые появились две гипотезы согласно первой медленный ритм сердца может свидетельствовать о низкой активности коры головного мозга такой человек фактически большую часть жизни проводит в полусонном состоянии но иногда чтобы как то оживеиться В его мозгу появляются излишне агрессивные эмоции, которые нередко и ведут к нарушению общепринятых норм. Сторонники другой гипотезы утверждают, что замедленный пульс свидетельствует о том, что данный ребенок на любую опасность реагирует с большим безразличием, чем его сверстники. Иначе говоря, у него понижен барьер восприимчивости к страху. Дело в том, что когда человек понимает... что за совершенные преступления последуют неотвратимые наказания, он придерживается принятых в обществе норм и, соответственно, сдерживает свою природную агрессивность. Если же чувство страха ослаблено, такой человек может совершить любое преступление. Правда, в определенных обстоятельствах эта особенность может оказаться полезной. Так, когда английские ученые во время Фолклендской войны провели обследование саперов, то выяснилось, что пульс у них оказался более медленным, чем у остальных солдат. Во всяком случае, уверяют большинство следователей, найти маркер, по которому можно выявить преступника еще до совершения им преступления, вряд ли удастся. Зато можно ответить на ряд других важных вопросов. Например, «Конечно». какого пола дети родятся в семье, какие болезни придется лечить через месяц, а какие через десять лет, и даже сколько лет человек проживет. И обо всем этом расскажет пульс, если внимательно прослушать его биение, как это умеют делать тибетские лекари. Каждый человек рождается со свойственным ему видом пульса, который и сохраняется у него на протяжении всей жизни. меняются лишь частота ударов и некоторые другие характеристики так у новорожденного пульс составляет сто сорок ударов в минуту но уже в течение года замедляется до ста тридцати еще через год он состоит из ста ударов в минуту у детей трех до семи лет из девяноста пяти от восьми до четырнадцати из восьмидесяти ударов В преклонном возрасте пульс замедляется до шестидесяти пяти ударов у больных он достигает ста двадцати а незадолго до минуты смерти сто шестьдесят ударов в минуту различаются три вида пульса мужской толстый грубый сильный женский тонкий и быстрый бадхисатвовский ровный медленный мягкий по типу врожденного пульса опытные специалисты могут определить не только болезни или продолжительность жизни человека но и предсказать некоторые события в его жизни так если у мужчины природный пульс женщины это к долголетию в то же время если у обоих супругов пульс мужской в семье будут только сыновья но когда у жены и мужа природный пульс женский родятся только дочери бездетной будет семья в которых у обоих супругов природный пульс бадхисатвовский слушай пульс врач как бы поочередно опрашивает ваши внутренние органы когда он ощупывает своей правой рукой левую руку мужчины в определенных точках он слышит пульсы сердца и тонкой кишки в другом месте различает сигналы селезенки и желудка В-третьей считывает информацию о левой почке и семеннике. Когда же левая рука берется за правую руку пациента, лекарь диагностирует по пульсу состояние легких, толстой кишки, печени, желчного пузыря, правой почки и мочевого пузыря. У женщин диагностика происходит зеркально. Пульсы сердца и тонкой кишки пальпируются на правой руке, а пульсы легких и толстой кишки на левой в остальном все как у мужчинн пульс здорового человека за одно дыхание совершает примерно пять ударов если количество ударов за одно дыхание больше пяти это признак болезней жара а если меньше пяти болезней холода если говорить условно то болезни жара располагаются в плотных органах серд печень а болезни холода В пол их толстая кишка, желудок, желчные и мочевой пузыри, семенник. Но диагностировать болезнь по пульсу по силам лишь специалисту. Зато любой из нас, прослушав мелодию лучевой артерии, может точно определить, кто перед ним холерик или флегматик. Слабый, неритмичный, синусоидальный пульс свойственен меланхоликам. восточные врачи сравнивают его с движением змеи бьется он с частотой более восьмсяти трех ударов в минуту а вот у флегматиков пульс то же как и у меланхоликов слабый но зато ритмичный напоминающий по воззрения восточных лекарей плывущего лебедя обычно частота такого пульса менее шестидесяти семи ударов в минуту ангвиников пульс 68 75 толчков причем он сильный активный и регулярный у холериков пульс тоже активный и сильный но скачка образный как прыжки лягушки частота его 76 восемьдесят3 удара в минуту